Итак, в римском лагере были заказаны великие жертвоприношения в честь Юпитера, Марса и Квирина, чтобы боги эти открыли Авгурам, как следовало поступить и что следовало предпринять для спасения римского войска от неминучей гибели. Справа от претариата в римском лагере находилось место, где совершались жертвоприношения. Здесь был устроен жертвенник из земляной насыпи с углублением наверху, в котором зажигался огонь. Сбоку жертвенника было отверстие для возлияния вина. Он был обнесён копьями, покрытыми венками из роз и других цветов. Вокруг него собирались жрецы трех богов — Юпитера, Марса и Квирина, одетые все трое в длинные белые шерстяные мантии. На головах у них были белые шерстяные колпаки. По правую сторону жрецов стояли авгуры — Тоже в жреческом одеянии, с изогнутым жезлом, точь-в-точь, точь, как нынешний епископский посох. За ними следовал священнослужитель, который вел жертвы к алтарю и должен был их убить, и другой, который должен был заколоть меньших жертвенных животных. На обоих жрецах этих были надеты мантии с пурпурной отделкой, спускавшиеся по щиколотке ног. Первый из них брался правую рукою за топор, который нес он на плече, Второй выхватывал широкий и острый нож с ручкой из слоновой кости. Оба, вместе с фламинами и авгурами, надевали на голову венки из цветов и обертывали шею длинной лентой, которая не спадала до самого низу, а к ней подвязывались по длине ее кисточки из белой и красной шерсти. Такими же венками, лентами и кистями украшали голову и шею быка, овцы и свиньи, которые были назначены для жертвоприношения. Затем открывалось торжественное шествие младших священнослужителей. Они несли деревянную колотушку, которой жертвенный жрец должен был ошеломить быка ударом в затылок, лепешку из крупичатой муки, серебряный ящичек с благовониями, серебряную чашу, служившую для наполнения кадильницы, амфору с жертвенным вином и патеру, пород чаши, для совершения священных возлияний. Шествие заканчивалось хранителем священных кур —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 осыпали мукою жертвы, возложили на жертвенник священную лепешку и сделали обрядные возлияния вина. Затем старший жрец, с помощью своих служителей, подняв голову быка верху, только при жертвоприношениях адским богам голова жертвы опускалась с долу, сперва ударил животное колотушкой по лбу, затем убил его топором. Другие жрецы в это время закалывали меньших жертвенных животных. Жертвенник окропили их кровью и часть их мяса была сейчас же положена на огонь, горевший посреди жертвенника. Внутренности жертв были тщательно уложены на бронзовую доску с углублением посредине, установленную на четырех ножках из того же металла. Внутренности были переданы Авгурам, которые, приняв на себя серьезнейший вид, занялись изучением по ним будущего. Хотя в описываемую эпоху Идеи греческой философии и быстрое распространение учения Эпикура уже вытеснили среди большинства римского юношества нелепые верования в богов и еще более нелепые и зловредные верования в лживые проделки жрецов, но в народных и невежественных массах еще коренилось глубокое чувство благоговения к богам. Из 30 тысяч человек, собравшихся вокруг жертвенника Авгуров в фундийском лагере, все эти люди были храбрые солдаты, привыкшие к опасностям, Ни один, ни словом, ни движением не нарушил ни на мгновение порядка священной церемонии, продолжавшейся довольно долго. Только часа через полтора Авгура объявили, что будущее, разгаданное по внутренностям жертвенных животных, сулило римлянам благоприятный исход. Затем наступила очередь кормления священных кур. Последних морили голодом в течение долгого времени». Как только им бросили зерно, они принялись жадно клевать его при бешеных рукоплесканиях и радостных кликах всех солдат, которые видели в этом необычайном аппетите кур явное доказательство божественного покровительства Юпитера, Марса и Кверина. Все эти три бога намерены были даровать победу римскому войску. Этих счастливых предзнаменований было достаточно, чтобы ободрить суеверных римлян.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 На следующий день после того, когда внутренности жертв и кормление кур предсказали римлянам победу, в лагере Спартака появились пять перебежчиков из лагеря Анфиде. Их привели к вождю гладиаторов, и все они в различных выражениях рассказали одну и ту же басню. Преатр будто бы порешил выйти этой же ночью из своих укреплений, ринуться на гладиаторов, стоявших возле Формии, разбить их и скорым маршем двинуться на Кальвии, чтобы укрепиться в Капуе. Бегство свое из римского лагеря дезертиры объясняли нежеланием быть изрубленными в куски, не имея никакой надежды на спасение. Они говорили, что план ареста неминуемо должен был разбиться о железный круг, в который заключил Спартак римские легионы. Спартак выслушал с величайшим вниманием росказни пяти дезертиров. Он задал им тысячу вопросов, устремив на них свои огромные голубые глаза, словно пронизывавшие их насквозь. Дезертиры смутились и не раз давали сбивчивые ответы, которые резко противоречили их предыдущим речам. После долгого молчания, в продолжении которого Фракит задумчиво поник головою на грудь, он, наконец, поднял голову и проговорил, словно рассуждая сам с собою. «Я понял и хорошо». Затем, обращаясь к одному из ординарцев, которых был принужден избрать, стоявшему возле него в претериате, прибавил, «Отведи Флаве этих людей в палатку и скажи, чтобы стража не спускала с них глаз». Ординарец вышел, уводя дезертиров. Спартак простоял еще несколько минут в молчании, затем позвал к себе начальника легиона, Артача, отвел его в сторону и сказал ему, «Дезертиры эти просто соглядаты».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 Чтобы проложить себе путь сквозь стену мечей, которую мы его окружили, ему неминуемо придется потерять немало солдат. Укрепившись в капу, он оставляет лациум открытым для нас. Из лациума до ворот Рима рукой подать, а, следовательно, он должен употребить все усилия, чтобы пройти к Риму и защитить его от наших нападений. Рим — основание всех его военных действий. Защищая Рим, он может всегда держать нас в страхе и зависимости, даже с более малочисленным войском, чем теперешнее. И так понятно, что он хочет рискнуть с этой стороны, а вовсе не со стороны Формии, как уверяли меня по его наущению его пять дезертиров. Клянусь, Меркурием, ты говоришь, дело. Поэтому под вечер мы выйдем из лагеря и ближним лесом перейдем на ту сторону Апиевой дороги. Там мы займем самую крепкую позицию, какую только можно будет найти. Таким образом, мы приблизимся к Крису, на которого, если не ошибаюсь, завтра утром двинутся все римские регионы. А выступит со своим лагерем в этот же вечер из Формии и станет ближе к неприятелю. «Ты еще крепче затянешь кольцо, которым так тесно окружил неприятеля», с искренним восхищением заметил молодой фракиец, понявший теперь весь план «Спартака». — И? — И какой бы путь он ни избрал, — прервал Спартак, — при этой позиции я еще более обеспечиваю себе победу над ним. Если бы он двинулся на окна Мао, мы будем в состоянии скорее подоспеть на помощь германским легионам, раз последние станут ближе к Фунде. Спартак позвал трех приближенных солдат. и приказал им мчаться во весь опор в лагерь Акнамао, чтобы передать ему распоряжение немедленно передвинуть свои легионы к Фунди. Гонцы были отправлены их к Рису, чтобы предупредить его о вероятном нападении на него ареста в самом скором времени. В полночь, соблюдая глубокую тишину, Акнамао приказал своим легионам остановиться близ холма, густо поросшего тернием и лесом. Здесь они расположились лагерем, Хотя небо заволокло тучами и пошел мелкий холодный дождик, пронизывающий солдат до костей, Ак-Намао, сам подавая первый пример, приказал своим воинам тотчас же окопать рвами и обнести частоколом их новый лагерь.